Мама желала ей счастья и денег дала, а Люся отвезла их Саше. «Вот деньги, мой миленький!» — сказала Люся и осмелилась настолько, что обняла Сашу и поцеловала. «Целую ручки!» — сказал Саша, но ручек не поцеловал. «Потом, потом вернусь и поцелую как следует!» — добавил Саша и ушел и не возвращался целый месяц. Люся очень тосковала и не могла ни есть, ни пить. Подруга по работе тоже из банно-прачечного треста сказала Люсе, а может, ты хочешь солененького? Нет, не хочу. А ты подумай, может, хочешь. И сходи к врачу, вдруг у тебя внутри завелся Андрюшка. Хе -хе. И Люся пошла к врачу на предмет Андрюшки. С чем пришли, спросила врач, она была женщина. Поставить диагноз насчет ребеночка, сказала Люся. Замужем? «Да!» И Люся улыбнулась так, что врач тоже улыбнулась. «Раздевайтесь!» — сказала врач. Люся стала расстегивать кофточку. Но врач засмеялась и сказала, «Вы пришли не к терапевту, а к гинекологу. Снимайте...» И тут она добавила такое, что если кому сказать, не поверят. Ни за что чуть не заплакала Люся. «Извините, а с мужем-то вы спите?» «Иногда», — сказала Люся и добавила, «Валетиком. Это когда он не пьяный». А когда пьяный, я сплю на раскладушке. Э, Ты как же насчет Андрюшки у меня внутри? Сколько живу на свете, но еще ни разу не видела, чтобы у таких девушек, как вы, были Андрюшки, и врач э, закашляла. Как-то к Люсе пришел Сашин друг Ваня. И чтоб она не скучала, играл с ней в карты. Они играли в подкидного дурака, в пьяницу, а также обсуждали телефильмы. Вот, говорят, любовь, раздумывал Ваня. А меня жена не прописывает. Да и говорит, тысячу двести, тогда пропишу. А ты Сашка, прописала? Конечно, отвечала Люся. Уж у нас то любовь, конечно прописала. А то бы он на мне и не женился на злой то. Ну и зря, сказал Ваня. Он на твоей площади окопается и под эту площадь с Нинкой подлата из пивного ларька в кооператив вступит. И что это вы говорите перешла на вы Люся? Это просто нечестно с вашей стороны. Он мне не рассказывал ни про какую Нинку из пивного ларька, тем более латую «А где же он по-твоему ошевается?» — спросил Ваня. «Он ушел в конспирацию. Вчера звонил и просил приготовить денег и чистую рубашку. А так ушел в конспирацию. С каждым человеком может случиться, что его проиграют в карты. И тогда нужно уйти в конспирацию», — ответила Люся. Мне б такую жену, как ты, вздохнул, Вася. И пусть бы меня каждый день проигрывали в карты. Но все равно я бы не шлялся ни по каким конспирациям, а тем более по нинкам потлатым. В это время пришел Саша. Саша, мой миленький, какая рад, что ты пришел. Где ты был, мой миленький? Целую, Ручки сказал Саша, но Ручек не поцеловал. А где я был, там меня нету. Ну, с Ванькой был. У Ваньки жена котенилась. Ваню он не заметил. «Моя жена не кошка, — возмутился Ваня, — и не ври, ничего такого с ней не случалось». «Ну какой вы, Ваня! — перебила его Люся. — Вечно вы спорите. Вот пойдите домой и проверьте, что случилось с вашей женой». «Я что? Я ничего, — сказал Ваня. Я имел свою надежду, что раз у меня баба такая паразитка, да и у тебя, Людмила, жизнь приличная через пень колоду происходит, то и надо нам подумать о светлом будущем, а раз ты...» «И это называется друг? — воскликнула Люся». И вытолкала Ваню в три шеи. «Ты моих друзей! Моих друзей!» — закричал Саша и хотел поколотить Люсю, но почему-то сам упал и заснул на полу. Он спал так крепко, что Люся с большим трудом его раздела и кое-как закинула в постель. Вместо майки на нем была кружевная дамская сорочка очень больших размеров. И Люся погрустила о такой конспирации и поругала себя за неумение навести порядок в туалете мужа. Саша стал жить дома, потому что гулять ему было не на что. Его выгнали с работы. Он работал милиционером и сильно побил пьяного. Но пьяный оказался не пьяным, а больным и совсем не вовремя умер на зло Саши. И Саша был под судом, и сидел дома, а пил только пиво, которое бралось неизвестно откуда. Зато Люся работала теперь на полторы ставки, потому что мама больше денег не давала, у нее самой их не было. А Люся полоскалась в своем банно-прачечном щелоке, и пальцы у ней стали тонкими и голубыми. И сама она вся тоже стала тонкая и голубая. Линялая какая-то. Приезжала из деревни Глафир Потаповна и с материнской лаской говорила, «Шурик, а у этой твоей выдры не чахот к случаям?» Ты после ее посуду шпарь и не спи рядом. Пусть спитхаешь под порогом, недяглая, раз у ней нет даже отдельной квартиры. Приезжал Игорек учиться на вальцовщика-каландровщика. Люся отдала ему свою раскладушку. Но, славу богу, Игорек скоро оженился и съехал. Правда, пришлось ему выделить приданное. «Своя кровиночка», — сказал Саша, — «а имущество мне не жалко». Не я его наживал. От удара в судьбы Саша стал совсем недовольным и разговаривал с Люсей очень редко. А уж целуя ручки, совсем не говорил. Зато у Люси характер был все такой же хороший и ласковый. Один раз заходил Ваня, но на пороге, услышав, что Саша дома и что Люся гордится этим, и что Саша теперь всегда дома,